Глава 12. Я понимал, что Данзасы рано или поздно порадуют меня ультиматумом, но не рассчитывал, что это случится так скоро. Вся неделя прошла в напряженной работе ударными темпами достраивалось родовое гнездо, которое уже официально проходило под названием Тибадзё. В переводе с японского Дзё означает замок. По сути, именно возведением замка Кокти и занимались на протяжении последних месяцев. Я больше не скрываю своё происхождение по линии отца. Напротив, горжусь тем, что моими предками были такие легендарные личности, как Рейден, Кейташи или Садео. Нанятые нами подрядчики работали в форсированном темпе, но качество от этого не пострадало. Я привлёк независимого эксперта, который время от времени наведывался в чудово с инспекцией. Результаты неизменно радовали. По моим подсчётам, первая волна вторжения накроет Россию через неделю-полторы. К этому моменту всё, что мне нужно для обороны, будет запущено и протестировано. Останутся мелкие недоработки в виде косметического ремонта. В некоторые дома будет завезена мебель с техникой, но к установке строители не успеют приступить. Нам придётся доделывать ремонт своими руками либо дать бригаде отделочников приют на некоторое время. Я склоняюсь ко второму варианту. Со всего мира на меня обрушился шквал новостей. Твари растекались по странам и континентам, опустошали города и сёла, схлёстывались с одарёнными и в большинстве случаев побеждали. Конфедераты ухитрились отбить несколько ключевых городов с помощью обученных эфирников и призывателей, До модернизации бронетехники западники так и не дошли. Встретив отпор на севере, твари устремились на юг. Латинская Америка захлебнулась ужасом и кровью. Тревожные звоночки начали поступать из Африки, Затем хищники забрались в Индию. У тварей, насколько я успел понять, есть определенные векторы миграции, разведчики собирают информацию и куда-то передают. Затем выбирается плацдарм, распахиваются врата, и монстры проскальзывают по складкам пространства-времени в заданную локацию, а уже из этой точки разбегаются по планете. Пока никаких сюрпризов, все по схеме. Внешняя разведка сообщала, что Сюгунат стягивает к окраинам ключевых агломератов шагателей и призывателей. Кроме того, правительства европейских и азиатских стран ведут переговоры с церковниками, чтобы получить засекреченные артефакты. Говорят, что боевые фамильяры равновесия живут дольше, чем у остальных. Эти создания более агрессивны, быстры и сильны. Причина, разумеется, в закладках, которые делают монахи и блюстители при конструировании этих существ. Конфедераты слегка поотстали в гонке за артефакторикой, сосредоточившись на отражении многочисленных атак извне. В моем мире янке везло, мировые конфликты не затрагивали их земли напрямую. Вот только тварям для перемещения не нужны корабли, самолеты и ракеты. Хищники попадут в любую точку земли, сколь бы удалённой эта точка не была патриархат, если верить противоречивым слухам, тоже испытывал беспокойство, думая, адепты баланса не верили до конца в полномасштабное вторжение. И вот она, волна, хаос превращающийся в цунами, которое способно похоронить привычное мироустройство. Меня дважды выдёргивали на совещание при доме алмазовых, оба раза приходилось отрываться от занятий и ехать в столицу там собирались не только представители спецслужб, спецслужбный и весь генеральный штаб, а также министры, отвечающие за экономику, медицину, другие жизненно важные отрасли. Разрабатывался план обороны Империума. Все понимали, что охранять границы не имеет смысла. Битва будет разворачиваться в пределах мегаполисов, представляющих кормовую базу для хищников. Поэтому ударными темпами шла модернизация флота, авиации и наземной техники. Всюду внедрялись интерфейсы, позволяющие механикам, пилотам и наводчикам воспринимать многомерную реальность. Особый упор делался на защиту Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Казани, Тулы, Ижевска, Воронежа, Минска и других промышленных центров. Я приятно удивился, узнав, сколько всего успели сделать мои ученики. Резко выросло число одарённых, научившихся управлять эфиром. Все ключевые бронеходные части Империума были оснащены третьим поколением молотов, а пилоты прошли переподготовку в некраситете. Радует, что я открыл подрастающему поколению волхвов далеко не все свои карты. Предусмотрительность моё второе имя или десятое. В общем, я понял одну вещь: Столицы и ключевые регионы будут защищаться до последнего патрона, остальных могут бросить на произвол судьбы. Собственно, ничего удивительного. Элиты действуют схожим образом во все времена. В свете этих событий чудовские обитатели выглядели то еще обузой. Ладно, вернемся к нашим баранам. Точнее, к кланам. Сбежники Техноинвесты провели расследование И выяснили, что Валентин Донзас, будучи членом совета директоров, действовал в ущерб другим акционерам. Детали не столь принципиальны. Мы собрали экстренное собрание и сместили говнюка с занимаемой должности. Технически это выглядело как роспуск совета директоров, переизбрание всей верхушки, утверждение новых управляющих, в числе которых господин Донзас не фигурировал. К столь быстрому реагированию с моей стороны оппоненты не успели подготовиться. На пару дней его затишье, а потом мне прислали чёрную метку. Представитель рода Донзасов захотел встретиться со скромным Сергеем Друцким. Нет, это был не Валентин, птица более высокого полёта, хоть и не лидер клана. Стрелку забили в одном из ночных клубов Новгорода. Главы родов отговаривали меня от встречи с потенциально враждебными «Ариста», Но я решил пойти в клуб, подключив к себе на подхват всех сильнейших корректировщиков клана. Снаружи тоже находились мои люди, и не только мои, если верить рейданам. Клуб принадлежал одному предприимчивому мещанину, которого я пробил по всем мыслимым и немыслимым базам. Этот человек не был связан с белозерскими или Донзасами, наши рода тоже ему не покровительствовали. Заведение располагалось на одной из центральных городских улиц, занимая три подвальных яруса футуристической новостройки. Стекло, стали, бетон. Хай-тек в каждой лампе и ступеньке. Отменная звукоизоляция. Снаружи звуки танцпола были практически не неслышны. Бездна. Подходящее название для обители гедонистов, готовых ночи напролёт проводить под землёй в отрыве от друзей, знакомых, учёбы и работы. Насколько мне известно, бездна предоставляла обширный спектр услуг. Бары танцпол располагались на минус первом уровне. Спустившись ниже, посетитель получал доступ в квест-комнаты, миллиардный зал, кальянную и антикинотеатр. Еще ниже располагались VIP-апартаменты для частных вечеринок и деловых переговоров. Там же гость обнаруживал массажный салон и тихий ресторанчик. Для доступа на каждый ярус требовались клубные карты, получить которые оказалось сложнее, чем я думал. Изумрудная карта для золотой молодежи, решившей ограничиться танцами, рубиновая для обеспеченных интеллектуалов, бриллиантовая для сливок общества. А теперь новость дня. Карты не просто так носят название драгоценных камней. К примеру, бриллиантовая карта представляет собой чип, зашитый в ударопрочный пластик с платиновыми вставками и гемами. Оформляется такая карточка на имя конкретного владельца и стоит очень дорого. Кроме того, претенденту могут отказать в получении карты без объяснения причин. Зачастую такие отказы связаны с низким социальным статусом соискателя или его сомнительной репутацией. У меня со статусом всё норм. А вот клан корректировщиков вызвал у хозяина клуба дополнительные вопросы. Пришлось надавить на чувака через Константина Фёдоровича. Представитель Донзасов получил доступ на нижний ярус без особых проблем. Я прибыл к месту переговоров на личном Брамлее, за рулём которого сидел Стас Киренский, мой ученик из первого набора. Стас один из сильнейших белорусских призывателей. Если запахнет жареным на нижний уровень бездны уломятся его боевые фамильяры. Машину мы припарковали в десятки шагов от главного входа. Карта открывала мне доступ к бесплатной парковке, которая располагалась у противоположной стены здания, но тамошняя локация не понравилась Стасу. Мой подопечный почуял других призывателей, засевших в неприметных машинах с тонированными стёклами, и ещё присутствие неких артефактов, оказывающих подавляющее воздействие на его магию. Дверь Брамлея не слышно скользнула вверх, я вышел в промозглый слякотный вечер. Слева от меня нарисовалась Арина, справа Дмитрий Горовец, тот самый телохранитель, что при обычных обстоятельствах сопровождал Варвару Ласову. Когда намечались переговоры между главами родов или кланов, руководство клуба закрывало глаза на многие вещи. Сопровождающим дозволялось входить на минус третий уровень, но VIP-комнаты были для них закрыты. Первым делом я позвонил администратору и возвестил о своём прибытии. На крыльцо тут же вышел охранник, который провёл нашу троицу через отдельный вход, игнорируя злобные взгляды малолеток. В тускло освещенном вестибюле мы задержались. "Направо", сказал охранник. В комнате с надписью "Безопасность" нас просканировали попискивающим устройством. "Оружие сдать", заявил один из местных избшников. Это профессиональная бодигарда. Я кивнул на своих спутников. У них есть лицензия на ношение любого оружия. Как и у дворян», — последовал холодный ответ. Но правила клуба обязывают. Мы не хотим неприятностей во время переговоров. Арина и Дмитрий переклянулись. Я коротко кивнул. Пушки легли на стол в центре комнаты. Вернём в целости и сохранности, заверил начальник охраны. Дорогу вниз я успел изучить заранее, поэтому отказался от эскорта. В дальнем конце вестибюля находилась полутемная арка, за которой грохотала музыка, а полумрак время от времени прорезали лазерные лучи. Я свернул направо и остановился перед неприметной дверью. Достал бриллиантовую карту, провел перед считывающим устройством. За дверью нас ожидала лифтовая кабина. Кнопок всего три. Жму нижнюю. Лифт не трогается с места, хотя створки сошлись. Прикладываю карту к очередному считывающему устройству. Рядом с третьей кнопкой загорается зелёный индикатор, и мы неспешно проваливаемся вниз, в самое сердце бездны. Мелодичный сигнал, двери открываются, мы оказываемся в ярко освещённом лаунже, который врастает в кольцевой коридор. Прямо корабль пришельцев, а не ночной клуб. Из ниоткуда выныривает встроенная блонди в чёрной юбке и белой блузке хостес. Добрый вечер, господин Друцкий. Мне поручено сопроводить вас в комнату для переговоров. Что с моими друзьями? Им придётся подождать здесь либо в ресторане, на ваше усмотрение. Данзасы уже здесь? спросила Арина. Взгляд хостеса остекленел. Я не сразу заметил гарнитуру в ухе сопровождающей. Ага, понятно. Сеанс мысли связи с постом охраны наверху. Девушка вернулась в реальность. Они опаздывают, не переживайте. VIP-комнаты оборудованы минибарами и полным набором телекоммуникационных устройств. Мы находимся под землей, связь сохраняется, у нас собственный ретранслятор. Круто. Арина с Димой провожают нашу пару настороженными взглядами. Хост ведёт меня по кольцу мимо ресторана, массажного салона и вереницы однотипных деревянных дверей. Мы останавливаемся перед дверью с номером девять. Открывается вашей картой у моего партнёра, такая же, конечно, разблокировка. Дверь бесшумно втягивается в стену. Когда вам что-то потребуется, девушка очаровательно улыбнулась: "Свяжитесь со мной по коммуникатору". Вхожу. Сюда не долетает даже отголоски музыки. Если честно, я не знаю, кого потенциально враждебный клан выставит на переговоры. Было бы логично прислать Валентина, я уже с ним общался, или кого-нибудь из старшего поколения, жёсткого и сурового, чтобы давить на оборзевшего подростка авторитетом, ну или главу рода. Всё же статусы переговорщиков должны быть сопоставимы. Я, конечно, не верю в последний вариант. Патриарх клана приближённого к императору не станет разговаривать с выскочкой-консультантом, пусть и благородного происхождения. Факт моего лидерства в данном конкретном случае не должен поменять расклад. Комната для переговоров, апофеоз минимализма. Центр помещения занят массивным круглым столом, рядом пара чёрных деревянных стульев с мягкими сиденьями, под ногами ковролин, стены выкрашены в нейтральный светло-бежевый оттенок. Потолочные панели источают ровный молочный свет. Не токан лишней мебели. Впрочем, есть и видеопанель, вмонтированная в дальнюю от двери стену. Сейчас панель изображает распахнутую оконную раму с видом на озеро Ильмень. Я приблизился к столу. В середине столешницы обнаружилась решётка коммуникатора с клавишей вызова персонала. Ничего лишнего, отвлекающего от основной задачи. А вот и порты для подключения любых типов гаджетов распределены по торцевой части круга. Значит, оптоволокно связывает переговорщиков с видеопанелью и внутренними ресурсами клуба. Удобно. Но сегодня мне это не понадобится. Несколько минут я смотрю на озеро. Картинка динамичная, шевелятся трава, летают насекомые, по небу бегут облака. У нас в городе ранняя весна, но диссонанса нет. Словно открываешь дверь в лето. Здравствуйте, Сергей, оборачиваясь на голос. Приятный женский голос. Такого поворота я точно не ожидал. В комнату вошла девушка лет 18, очень красивая, Породистая европейская внешность, светлые волосы заплетены в небрежную косу, рост невысокая, фигура идеальная. Предки Донзасов приехали в империум из Франции, это чувствуется. Для переговоров девушка выбрала женский вариант тройки с приталенным френчем. Мой взгляд, скользнул по груди второго размера, и задержался на лице незнакомки, точнее на глазах, голубых и очень выразительных. Извините за опоздание, девушка приблизилась к столу. Мой автомобиль попал в пробку. Я понимающе кивнул. Обогнув столешницу, выдвинул стул и жестом предложил даме сесть. Лишь после этого занял свое место напротив гости. Мы оба пришли на встречу с пустыми руками. Прислушиваясь к ощущениям, Похоже, передо мной мастер. Неплохо для восемнадцатилетней особы с большой долей вероятности не успевшей окончить старшую школу. Что это? Мне кажется, или её подпитывают. Да, на астральном плане я заприметил тонкие нити каналы, тянущиеся вовне. Я так понимаю, к родовым волшебникам, страхующим переговорщицу. Мы не имеем чести быть представленными. Я первым нарушаю затянувшуюся тишину. «Вероника Донзас», — улыбнулась переговорщица. Глаза девушки при этом оставались холодными. Я знакома с вами заочно, господин Друдский. Мы оба учились в Горно-Алтайске в четырёх столпах. не припомню. Я не практикую огонь. Логично. Василий Тьма говорил о земляных техниках. Признаться, я ожидал увидеть здесь кого-то более представительного, вроде того. Я младшая дочь лидера клана. Об итогах нашего, м -м, диалога сразу узнает отец. Смею вас заверить, он питает живейший интерес к происходящему. Рад этому. Я неотрывно сверлю взглядом собеседницу. Вероника не отводит глаза. Если честно, я удивлен тому, что инициатива встречи исходит от вашего рода, учитывая прискорбное недоразумение с Валентином и давние противоречия между Друдскими и Донзасами, прошлое влияет на настоящее, кивнула девушка. вот только события разворачиваются очень быстро и не совсем по тому сценарию, который вы себе воображаете. Вот значит как. С места в карьер. Скажу прямо, Сергей. Нас не интересует ваша компания. Валентин подставился, чтобы вызвать ваш интерес к переговорам. Я здесь. И чего же вы хотите? Мира и власти.